«Гоблин и Каин. Морозов». Книга третья. Глава первая. Бергардовка. Путь до Бергардовки оказался долгим. мы даже успели вздремнуть, пока Петр вез нас в деревню. Загородная дорога была практически пуста. Лишь однажды водитель вдруг с опаской покосился в боковое зеркало а затем вывернул руль, прижимаясь к обочине и останавливаясь. Я заметил, как Пётр с Денисом переглянулись, и на лицах обоих проступила тревога. А по дороге пронесся черный вихрь. Мне показалось, что в клубах пыли видны горящие багровым огнем глаза. Ксения же при виде такого действия удивленно подняла брови. — Это же... это... — потрясённо бормотала она. — Нужно успеть это снять. Девушка вытащила из кармана телефона даже успела включить камеру, но вихрь уже пролетел мимо и скрылся за горизонтом. Я удивленно высунулся в открытое окно, посмотрел на безоблачное небо. Что это было? «Встречник», — хмуро ответил брат. «Злой дух, который носится за душами грешников, в особенности любит прибирать пьяниц. И летит он в ту же сторону, куда едем мы. Не думаю, что это совпадение». «Редкое явление». Разочарованно буркнула сидевшая рядом со мной девушка. Жаль, я не успела его заснять. Петр посмотрел на нее в зеркало заднего вида. Заговорщически улыбнулся и указал на закрепленную камеру видеорегистратора. Увидев ее, девушка тут же просияла. О, мастер Мороз, вы же скиньте мне это видео, правда? Ну конечно, Ксения Васильевна. Как я могу вам отказать? С улыбкой ответил Денис. Машина снова тронулась с места. За окном снова замелькались меняющие друг друга пейзажи. Леса, поля, деревни. И к середине пути мне это изрядно надоело. Ксения задремала, положив голову мне на плечо. Я же достал из кармана телефон с наушниками и включил аудиокнигу. Указатель с названием Бергардовка промелькнул за окном, когда уже начало вечереть. А через несколько минут появились огороженные высокими глухими заборами дома. «Меня никого нет». Задумчиво пробормотал Денис, осматривая деревню. На улицах и правда не было ни души. Бергардовка словно вымерла. Только из-за заборов слышал сылай собак, говоривший о том, что в деревне живут люди. Мы выехали к центральной площади, и водитель остановился у дома старосты. Повернулся к Денису и коротко сказал. «Приехали, князь». Братец кивнул и вышел из машины. Мы с Ксенией последовали за ним. Серова сразу же забрала с заднего сиденья рюкзачок, достала из него камеру и включила ее. «Мы прибыли в деревню под названием Бергардовка, на окраине которой сегодня утром нашли единственного выжившего ведьмака из семьи Суворовых», — начала она, снимая панораму. «Деревня словно вымерла с наступлением тьмы. слышен только лай собак. И сейчас мы хотим поговорить с местным старостой и выяснить, что здесь происходит». Дом старосты был двухэтажным. Но из-за высокого кирпичного забора была видна лишь четырехскатная черепичная крыша с кованым воином на коньке. Как только Денис подошел к воротам, за забором залаяли собаки. Илай приближался. Видимо, псы были на свободном выгуле. Я подумал, что Денис постучит в ворот или громко крикнет «Эй, хозяин!», но братец меня удивил. Он достал из кармана телефон, вбил в поисковой строке «Бергардовка», и открыл сайт деревни, где нашел номер телефона старосты. Нажал на вызов и поднял на меня глаза. — Что? — спросил он в ответ на мой удивленный взгляд. — Не полезешь же ты через забор? У него там собаки гуляют. — Алло! — это он уже крикнул в трубку. — Добрый вечер, Иван Ильич. Надеюсь, вам уже позвонили из Синода. Мы, ведьмаки из семьи Морозовых, прибыли по срочному поручению. Из динамика донеслось торопливое радостное лопотание, и Денис поморщился. Мы уже у ворот вашего дома, Иван Ильич. Хорошо, ждем. За забором послышалась возня, на территории вспыхнул свет. Раздался крик «А ну, хватит!», а затем ляск отпираемых засовов. Ворота открылись. На пороге появился мужчина с коротко остриженными седыми волосами. Лицо у него было широкое, с высоким лбом и глубоко посаженными карими глазами. Он слегка сутулился и при каждом шаге слегка припадал на правую ногу при этом вовсе не производил впечатления слабого или больного человека. Его широкие плечи и лопатообразные ладони давали понять, что работать мужчина умеет. «А ну, хватит!» — снова прикрикнул он на собак и извиняюще пояснил. Животинка у меня хорошие, послушные». Сворог, которая вела из-за спиной староста, и впрямь тотчас замолчала, а потом и вовсе раздалось заискивающее паскуливание. «Молодцы!» Довольно похвалил их хозяин распахнул перед нами дверь. Проходите, милздари». Мужчина запнулся и низко поклонился Серовой, вошедшей следом за мной. Девку, зачем сюда? едва слышно пробормотал мужик, но тут же всполошился. Проходите, господа, и дама. Мы прошли по выложенной декоративным камнем дорожке через разросшийся сад к крыльцу. Огромное дерево с качелями на большой ветке раскинулось недалеко от порога. Мы поднялись по ступеням и вошли в открытые двери, над которыми горел фонарь. Десятки серых бабочек бились о лампочку, и Ксения ухватила меня за руку, шепнула. — Какие они гадкие. Тебя не укусят. — Собачки мне хорошие, не укусят без моего указа, — успокоил нас староста, оправляя на животе стеганую жилетку, отороченную мехом. Мы оказались в довольно просторной гостиной со стенами, обитыми бежевым сукном. В центре комнаты стоял большой стол, а вокруг расположились удобные полосатые кресла. С потолка свисала лампа с объемным тканевым абажуром. Она источала теплый желтый свет, от которого комната казалась уютнее. Пол от стены до стены застилал большой узорчатый ковер. У выложенного красным кирпичом камина с потрескивающими дровами лежала пара рыжих котов, которые при нашем появлении лишь лениво потянулись. На стенах кто-то любовно развесил пейзажи в золоченных рамах. На самом видном месте висел портрет с четырьмя членами семьи. В центре в красном кресле сидел хозяин дома. Он был облачен в добротный костюм-тройку. За его спиной по правую руку стоял высокий парень в светлой рубашке и жилете, а по левую – улыбчивая крупная женщина с буйными кудрями. На подлокотнике кресла сидела миловидная большеглазая девчушка в платье в крупный горошек. Нам поклонилась полноватая женщина в цветастом платье и вязаной шали поверх покатых плеч. В ней без труда угадывалась женщина с портрета. Она ловко расстелила поверх стола отбеленную льняную скатерть с вышивкой по краю. То и явно пользовались нечасто, и хозяйка любовно разгладила ткань на столешнице, расправляя складки. «Присаживайтесь, Кости, дорогие», — засуетился староста, указывая на кресло. «Сейчас стол накроем». Вы, наверное, проголодались с дороги-то. Ох, радость -то какая! Наконец-то дождались. Агафья, накрой гостям поесть. Прибыли, спасители наши. Женщина вынесла пузатый казан и водрузила его на стол. За ней из примыкающей комнаты вышла невысокая девушка. Она расставила перед нами глиняные тарелки, завернутые в салфетки приборы. По мискам были разложены молодые круглые картофелины, томленные с кусочками утки и ароматными травами. От густого пряного аромата закружилась голова. «Не побрезгуйте, господа и дама!» Хозяин принялся нарезать круглый хлеб с хрустящей корочкой на толстой ломти. «Мы люди простые, да и еда у нас обыкновенная. Вы-то наверняка привыкли к чему повкуснее?» «Благодарствуем, добрый человек», — ободрил его Денис. «Мы и сами приучены к нехитрой снеди». Я заметил, что Серова на это заявление поморщило носик, но тут же его потерло и потупилось. «Наш отец всегда говорил, что желудок нельзя баловать», продолжил князь и слегка склонил голову благодаря хозяйку дома. Она густо покраснела, пробормотала извинения и попятилась на кухню. Вкусный запах и виды расставленных на столе блюд мигом напомнили мне, что я не ел со вчерашнего дня. Чай, который я успел выпить перед отъездом, не в счет. И мы с Денисом набросились на еду. Ксения, подумав немного, присоединилась к нам. Когда тарелки опустили, Денис откинулся на спинку кресла и сказал «Ваша хозяйка достойна высших похвал. Вам повезло с супругой». «Спасибо, княже», — умилился мужчина. Женщина также вышла в комнату и принялась убирать посуду. При этом она светилась от гордости. Денис немного помрачнел, вспомнив о цели нашего приезда. «Мы прибыли в вашу деревню по поручению Синода, Иван Ильич. Я Денис Владимирович, а это, — он указал рукой в мою сторону, — мой брат Михаил». При упоминании моего имени староста ахнул. «Сам темный ведьмак! Как же, наслышанный!» Из кухни донесся восхищенный вздох. «А это журналист Ксения Васильевна Серова», — продолжил Денис, указав на Серову. Девушка смущенно улыбнулась и кивнула. «Вот все документы». Братец достал из кармана пиджака и протянул Ивану Ильичу несколько сложных пополам листов. Староста бережно взял их, вынул из кармана жилетки изысканный кожный футляр с инициалами, достал из него очки и водрузил их на нос. Я едва удержался от усмешки, когда заметил на стекле очков наклейку с логотипом известной в этом мире и очень дорогой фирмы. Староста же бормоча принялся внимательно читать переданные ему документы. «Да, все в порядке» ответил он наконец и положил бумаги на край стола ксения включила камеру вы не против если я запишу ваше интервью смелой улыбкой спросила она старост посмотрел на нее удивленно это меня что телевизор покажут спросил он и быстро проверил все ли пуговицы на жилете застегнуты. — в небольшом интернет блоге мягко поправил его серова мужчина кивнул а ну это ладно ничего я в этих ваших блогах не смыслю У нас, вроде, тоже двое блогеров есть. Видео про рыбалку снимают и в сеть выкладывают. Один из этих самых блогеров дом новый построил, а второй машину купил. Хотя потом разбил по пьяни, но это уж потом. Выгодное, наверное, это дело блоги вести. Ой, вы уже снимаете?» Мигом осёк он заметив мигающую лампочку камеры. «Ну, такой, наверное, вашим зрителям неинтересно будет». «Мы вырежем это на монтаже», — успокоил его Ксения. «Сделайте, милость госпожа, не позорьте старика». «Иван Ильич, что произошло у вас в деревне?» – вклинился в разговор Денис. «Ну, стало быть, две недели назад с того берега, со стороны Вороньего холма, упыри полезли. Не упыри даже, а люди. Да вот только будто безмозговые». «Это как?» – подивился я. «Взгляд бессмысленный, говорит, словно разучились. бормочет только, да и все. Да и одежа у них вся грязная в крови и всякой гадости перепачканная. Пришлось нам мосты взорвать, чтобы творить и перебраться не могли». Только вот они всю одну дорогу на этот берег находят. Ну, вот с тех пор так и живем. Дружины до ополчения деревню днем патрулируют, а ночью к берегу уходят и там вахту несут. Мы писали в Сенот, а в ответ только «Ваша заявка очень важна для нас, спасибо за обращение, мы обязательно проведем проверку и доложим о результатах». Он произнес эти слова безэмоциональным голосом, тем самым дав понять, что звонил он часто и заучил ответ Бота наизусть. Ну и все в таком духе. — покачал головой Иван Ильич. — Хорошо, хоть вас прислали. Вы уж разберитесь с этим, господа ведьмаки, а то совсем жить от тварей этих нет. — Разберемся, Иван Ильич, — кивнул Денис. — Обязательно разберемся. — А жертвы от нападений были? Старство задумчиво почесал затылки. — Ну, по первости, когда еще мосты целы были, безмозговые эти люди воровали. дружин даже хотел спасательный отряд снарядить, да я не позволил а несколько деревенских все одно меня ослушались и пошли, ну и сгинули на тех берегах. Ни слуху, ни духу. А как мосты взорвали, тварите стали злобствовать, кидаются зубами, щелкают, словно загрызть хотят. «А ведьма как кто нашел?» — спросил Денис. Так дозорные поутру на берегу реки нашли. Сразу в лазарет наш притащили и в синод сообщили, а через час за ним на вертолете прилетели, забрали. «Могли бы нас на вертолете сюда забросить», — подумалось мне, но озвучивать эту мысль я не стал. Мы с Денисом переглянулись. «Ничего непонятно но очень интересно», — пробормотал я, подводя итоги разговора. Братец же улыбнулся. «Разберемся, Иван Ильич, а теперь нам пора». «Куда?» — удивленно спросил староста. «Искать место на вашем постоялом дворе», — ответил брат. Иван Ильич только руками сплеснул. — Вот глупость какие. У меня и Дом большой, места всем хватит. Да и гостям мы всегда рады, особенно таким дорогим. — Да неудобно как-то, — замялся Морозов. Но староста только рукой махнул. — Да полно вам. Агафия — Агафия! — крикнул он. — Подготовь комнату для гостей. В этот момент за воротами послышалась какая-то возня. Затем на территории залаяли псы. Староста тотчас скачил и подошел к комоду, на котором стоял добротный компьютерный монитор. Осторожно снял ажурную вязную салфетку, закрывающую экран, и покачал головой. «Лариска, пыль сюда!» Из двери тотчас выскочила девица, которая была немного старше своей копии с картины. Она бегло посмотрела на нас и неловко поклонилась. «На какую кнопку жаль, чтобы опять вернулась картинка, Доня?» — громким шепотом спросил старста Девушка ловко вывела на экран изображение, и Иван Ильич мягко погладил ее по волосам. «Спасибо, умница!» Я потом добавил уже громче. — Я слишком стар для всех этих ваших интернетов, а без них ведь теперь никак. На монитор, как я сейчас заметил, велись трансляции с установленных по периметру камер. У ворот топталось двое крепких мужиков в черных рабочих костюмах и кепках. — Агафья, там Петрович пришел! — крикнул старста. — Открой! — Ох, никакого покоя! — запричитала женщина, но из дома вышла. А через пару минут мужики стояли на пороге гостиной. Ильич с порога начал один. Там это, Семеновичу заплохело. Беса поймал и по деревне с топором бегает. Мы уж его и зловим. Уже и брезент взяли на складе. Может, сверх накинем, как мешком. Но ты поговори с агосфером Лукичом, а то Семеновичу завтра на смену выходить. А как он на смену выйдет, если кого убьет? Или покалечит его бедолагу кто? — ты сам и поговори, — возразил староста. — Да он нас даже слушать не станет, — отмахнулся мужик. — Ну поговори, Ильич, будь человеком, тебя-то он всяко послушает, так как уважает шибко. Иван Ильич скрыл усмешку, явно довольный лестью, и вздохнул. — Ладно, сейчас схожу. Вот ты, Петрович, отвлекаешь меня от важных дел, а к нам, между прочим, ведьмаки из Снеженск прибыли. Морозовы! Мужики переглянулись, а затем радостно взглянули на нас. Сняли кепки и поклонились в пояс. — Ну, мы это не будем мешать. Забормотал Петрович. — Прощения просим. Ну, с прибытием, милоздри ведьмаки. Очень рада вам так сказать. Староста зашикал, прерывая это приветствие. — Ну, мы пойдем. И они развернулись и вышли из дома. — Иван Ильич, а что значит поймать беса? — спросила Ксения. — До синего беса, — вздохнул староста и встал с кресла. — Рыбак, ну, хороший, да только бывает срывается и уходит в пике. Он щелкнул по кадыку большим указательным пальцами, показывая, какой именно Пике имел в виду. — Вот придется звать Агосфера, чтобы помог. — А можно посмотреть? — живо заинтересовалась девушка. — Я слышала, что обряд очень сложен. — Да нечего там смотреть, — буркнул старста Ну, если хотите. — Хочу, — тут же сказала Ксения. — Когда идемте? — вздохнул старста Я тоже вызвался посмотреть. Очень уж мне интересным показалось понаблюдать, как мужика будут от пьянства лечить. И Денису ничего не осталось, как последовать с нами к выходу.